Основа рэм-психологии. Итак, мы уже знаем, что большинство наших психологических проблем вызваны взаимодействием с физической реальностью или эмоциональной реакцией на нее. Достоверное ощущение чувства рождаются соответствующие нейросвязи. Мы также знаем, что сформированные таким образом нейросвязи имеют физическую природу, а потому повлиять на них размышлениям и анализом далеко не всегда удается. Также теперь нам известно, что в фазовых состояниях Восприятие пространства настолько реалистично, что не только может сравниться с физическим миром, но и превзойти его. Становится несложно предположить, что реальность создает проблемы, и именно реальность их лучше всего должна решать. А если фаза успешно конкурирует с физическим миром в контексте именно реалистичности, то нельзя ли воздействовать фазой на те самые нейросвязи, сформированные в бодрствовании? Другими словами, если реалистичность восприятия плавит наш нейропластик и придает ему соответствующую негативным событиям форму, то не можем ли мы уже по своей воле расплавить этот пластик в фазе и придать ему форму на свое усмотрение? Конечно, нейроны и их связи не могут плавиться. Речь о том, что достоверные по восприятию события и эмоции создают более благоприятную почву для формирования нейросвязей. Именно поэтому социофоб может сколько угодно воображать и прокручивать в голове сюжеты, в которых он смело подходит прохожим и начинает беседовать на любые темы. Но это не особо скажется на фактической ситуации. А вот если он будет то же самое делать не в воображении, а в реальности, то результат будет более выраженный. Точно таким же образом ремпсихология позволяет влиять на психологические проблемы, создавая необходимую почву для эффективного воздействия. За счет реалистичности фазы она словно разогревает и плавит наш нейропластик, позволяя придавать ему нужную форму и вытаскивать из него деструктивную арматуру. Смысл РМ-психологии заключается не только в том, что она достоверно имитирует физический мир и тем самым обходит природные барьеры. Фаза, фактически, лимитирована только нашим желанием и воображением, то есть то, куда мы хотим там попасть — И то, что хотим пережить, не имеет других лимитов. Выходит, мы можем воссоздать любую ситуацию и любые эмоции, которые только способны представить, и все это будет максимально достоверно с точки зрения восприятия. Такой бонус выглядит настоящим подарком для воздействия на психологические проблемы. Ведь даже если вам было известно, что именно реальность лучше всего влияет на психологию, то вы прекрасно понимали ее ограничения, мы не можем в принципе воспроизвести большинство ситуаций, либо это очень сложно и долго. Это также может быть затратно или даже опасно. Но только не в фазе, где в наших руках великолепный, едва ли не безграничный плацдарм для имитации практически любых ситуаций. Поэтому суть психологии заключается в воздействии на базе базис психологических проблем — за счет осознанной имитации физических событий и достоверных эмоций в РЭМ-сне. Общие принципы РЭМ-психологии и ее применения известны относительно давно. Именно поэтому можно найти все больше исследований на эту тему. Однако все это были спорадические попытки демонстрации возможностей фазовых состояний и осознанных сновидений в частности. В данной книге предлагается выделить этот потенциал фазы в отдельное направление — Для этого нужно не только выбрать название феномену и попытаться его объяснить, но также определить все возможные инструменты для его применения, показать примеры и вооружить слушателя конкретными инструкциями для самостоятельной практики. Здесь же стоит отметить возможные преимущества и недостатки рэм Вероятно, ее можно применить для многих психологических проблем. В некоторых случаях она многократно превосходит другие направления психологии или вообще может быть единственным выходом из ситуации, поскольку только РЭМ-психология подразумевает работу в реальности. По крайней мере, в реальности для восприятия нашего мозга. Но такая эффективность имеет свою цену. Хотя для самостоятельного применения РЭМ-психологии вам может быть достаточно полученных знаний даже из этой аудиокниги, И посещать специалистов не обязательно, но нужно будет научиться входить в фазу. А ведь возможность сохранять сознание во сне сама по себе для многих выглядит фантастикой. Выходит, мы можем переложить ответственность на психолога, ограничиваясь меньшим эффектом. Или мы можем больше инвестировать собственных усилий в решение своих проблем, потратить время и изучить новую область, а затем нанести точный удар в первоисточник своих страданий. Очевидно, выбор должен быть основан на рациональном подходе. Если проблема не решается стандартным образом, и если она приносит совершенно осязаемые страдания в жизни, то ремпсихологию можно рассматривать едва ли не в обязательном порядке. Это не отменяет возможности ее применения и в других ситуациях, ведь столь нестандартный подход к решению психологических проблем сам по себе невероятно интересен. Фактически, вы можете спать и избавляться от проблем, когда другие даже не подозревают о таком чуде.